Глава 4. Управление временем. Ещё раз проследите траекторию своих действий по мере прослушивания этой книги. Мы определили важные для себя сферы жизни, наметили хотя бы в общих штрихах доминирующую стратегию, но постепенно наводим порядок в своей голове, в своём кошельке и во всех остальных зонах возможного возникновения проблем. Это важные действия, в которые мы инвестируем своё время. Вам намного проще и приятнее будет двигаться дальше, если за спиной останется упорядоченность. Нехитрые алгоритмы позволяют привести все сферы в соответствие с доминирующей стратегией. Время это тоже ресурс, инструмент достижения целей, но отличающийся от остальных принципиально. Время ресурс невозобновляемый, исчерпаемый и строго ограниченный. Если вы потеряли прибыль, произвели нерациональные траты или даже стали жертвой мошенников, которые вытянули у вас круглую сумму, не расстраивайтесь. Это никаким образом не помешает вам двигаться дальше. Деньги ушли, деньги придут. А очень часто финансовые ошибки оборачиваются опытом, который не позволит вам совершить ещё большую ошибку в будущем. Рассматривайте их как плату за обучение. Вы должны понять главную мысль: Никакие потери не являются невосполнимыми, кроме потери времени. И оно, как вы должны были догадаться, тоже любит, когда его считают. Напомню то, о чём уже писала. Это очень важно. В главных целях не ставьте себе временных рамок. Они давят и мешают, напрягают и расстраивают. Вы переедете в новую квартиру или станете известным дизайнером, но не обязательно прямо сегодня. Единственным критерием движения в правильном направлении является само это движение. То есть даже микроскопические успехи. Если вы годами бьётесь головой о стену без единого результата, остановитесь. Вы потеряли время впустую, больше не тратьте. Разумеется, стену вы рано или поздно пробьёте, однако настоящая удача приходит не к самым упорным. Сейчас выскажу весьма спорную и непопулярную мысль, которую постараюсь в дальнейшем раскрыть со всех сторон. Упорство важно проявлять в ограниченных количествах. Когда вы видите, что ваши усердия приносят плоды, Всё в порядке. Иногда требуется время, чтобы преодолеть препятствие, но слишком долгое ожидание даже микрорезультатов говорит о том, что вы применяете упорство не по назначению. Когда вы наконец-то пробьёте непробиваемую стену, вдруг осознаете, что за ней стоит ещё одна, прочнее предыдущей, или выясните, что хотели вовсе не этого. То есть доминирующая стратегия проявляется регулярными прорывами в выбранном направлении. Вы их замечаете, можете даже записывать, чтобы поднимать себе настроение в период сомнений. Но результаты эти могут быть слишком малы для некоторых самых грандиозных стратегий, сильно далёких от того, что вы имеете на сегодняшний день. Таких результатов потребуется сотня. Поэтому и не ставьте себе временных рамок. Важнее идти и радоваться, а не стопориться из-за сроков. В конце концов, доминирующая стратегия процесс бесконечный. За каждым перевалочным пунктом на горизонте нарисуется новый, ещё более счастливый. Сам этот путь хорош уже тем, что делает вас счастливее сегодня, лишь иногда накрывая неописуемым восторгом от самых значимых прорывов. А вот конкретные задачи в этом движении вполне поддаются временному планированию. Для них и необходимо освоить искусство управления временем. Оно позволит вам успевать намного больше, чем удавалось раньше. Каждый из нас с детства внушали стереотип: кто рано встаёт, тому бог подаёт. На что сетевые юмористы отвечают: кто поздно встаёт, тому бог уже всё дал. Это примерно то, что я пытаюсь объяснить. Счастливый человек не пашет 24 часа в сутки, чтобы раз в год выбраться с семьёй в Турцию. Ему каждый день приносит радость и удовлетворение. А, «Ага, скажете вы: "Так мы сейчас договоримся, что можно вообще ничего не делать и достаточно лежать на диване в сторону своей мечты". А вот и нет. Так мы сейчас договоримся до тайм-менеджмента, искусства управлять временем. Освоив основные принципы управления временем, вы на самом деле разгрузитесь и сможете успевать больше. А отдохнувший и расслабленный человек способен делать то, чего никак не осилит загнанная лошадь, которая ни себя, ни мира вокруг не видит. И здесь, как и с финансами, сама интенсивность будет зависеть от ваших целей. Если вы ориентируетесь на нечто грандиозное, требующее больших усилий и решения множества мелких задач, ваш тайм-менеджмент будет более жёстким, чем у человека, перед которым стоит только несколько проблем для решения. Начинать надо примерно с того же, с чего вы учились управлять личными финансами с подсчёта. На протяжении 3 дней вам нужно записывать по времени всё, что вы делаете. Скрупулёзно фиксировать в блокноте все свои действия. Исключить можно только такие, которые занимают несколько минут. Если у вас нормированный рабочий день, то включите его в один пункт. Желательно, чтобы в базу для анализа попал хотя бы один выходной день. Через 3 дня у вас будут данные для исследования. И вот здесь возникает существенное различие между управлением деньгами и управлением временем. Помните, я советовала сокращать лишь совсем нерациональные и бездумные денежные траты. Но даже если вы купили совсем ненужную вам юбку или спустили деньги по ошибке, это не катастрофа. Деньги заработаются снова. Со временем же всё иначе. Прожитый час вы уже не вернёте. Соответственно, подход к анализу будет другим. Посмотрите на свои обычные дни взглядом человека, для которого время главная валюта. И начинайте с выявления следующего: сколько времени вы спускаете без пользы или удовольствия? На самом деле очень много, и все эти минуты протекают незаметно. Мы не замечаем, например, сколько времени можем висеть в сети, поглощая абсолютно бесполезную или негативную информацию, или сколько часов у нас уходит на пустые разговоры с любителями просто сотрясать воздух. Чаще всего сплетни, кухонные возмущения в адрес политиков, компьютерные игры, пустые по содержанию сериалы, ток-шоу просмотр новостных лент, телефонные пересуды, ожидание какого-то известия и подобное ничего нам не дают, даже удовольствия. Они только забирают и без того ограниченный ресурс. Зафиксируйте и вычеркните эти моменты. От них нужно избавиться. Если вы справитесь с этой задачей, то уже заметите, как вы освободили уйму сил и времени для чего-то стоящего. Не собираюсь набивать цену собственным советам и сразу признаю, Для большинства людей уже первый пункт является достаточным. Разумеется, если перед этими людьми не стоят серьёзные цели и у них не так много проблем, требующих немедленного вмешательства. Но если вам нужно намного больше, чем сейчас имеете, то начинайте планировать серьёзно своё время с учётом следующих пунктов. Первое: ваш отдых не должен пересекаться с работой в одних временных координатах. То есть, если вы отдыхаете, вы отдыхаете, без просмотра почтового ящика, без ответов на телефонные звонки. Идёте в парк с детьми, так и идите в парк, оставив все остальные задачи в стороне. Решили отдохнуть с друзьями, так отдыхайте, а не соображайте, что следует сделать завтра в офисе. Отпуск должен быть именно отпуском, а не вяло текущим рабочим режимом. Второе, вытекает из первого пункта. Отдых тоже надо планировать выделять для него время ежедневно, а также желательно один день в неделю делать выходным. Следует не только время себе оставить, но ещё и запланировать, как именно вы проведёте это время. Нет ничего обиднее, чем спустить свободный день или даже неделю на то, что не принесёт вам удовольствия. А некоторые развлечения требуют резервирования мест, подготовки или планирования. Третье, Прокрастинация – это не отдых и не работа, а состояние стресса под оберткой ничего не делания. Научитесь выявлять и устранять. Четвертое. Согласуйте свой график с теми целями и сферами, которые вы обозначили для себя после второй главы. Они все должны быть учтены. Пятое. Большие цели разделяйте на маленькие задачи и подзадачи. Их все выписывайте. Тогда перед вами будет не глыба, которую сдвинуть невозможно, а вполне реальный план действий. Обозначьте задачи, которые можете выполнить сейчас, и приступайте. Шестое. Разделите задачи на те, у которых есть явный результат, и на те, которые результата не имеют и просто требуют постоянно вашего времени. Для первых обозначьте сроки исполнения, для вторых выделите время в своём расписании. Привожу примеры, а вы их замените на свои. Имеют конечный результат. Ставим сроки. Отослать редактору статью до 1 июля. Составить бизнес-план к 8 августа. Зайти в банк, узнать условия кредитования малого бизнеса до 10 марта. Постирать, генеральная уборка, помыть окно. Не имеют конечного результата. Выделяем время или вписываем в график с соответствующими задачами. Посещать тренажёрный зал понедельник, среда, пятница с 18:00 до 19:00. Учить английский язык ежедневно с 20.00 до 20.30. Гулять с ребенком не меньше получаса в день. Седьмое. Регламентировать по времени все процессы. Их нередко можно ускорить. Например, о сокращении времени на бытовые заботы я напишу в главе «Погода в доме». Таким же образом надо вначале посмотреть на любые процессы и подумать, как можно выполнить их с меньшими временными затратами. Любую задачу можно решить несколькими путями. Выберите самый простой. Вот этому не надо учить ленивых людей, таких как я. Мы до того, как встанем с дивана и начнём что-то делать, вначале просчитаем все варианты, чтобы ни одного лишнего телодвижения не совершить. Подходите с этой продуктивной линзой к любому процессу, то есть сначала определите самый менее энергозатратный способ, а потом уже идите делать. Восьмое. Делегировать часть задач тем, кто может их выполнить. Если вы имеете привычку взваливать всё на себя, вы уже проиграли. Разделять обязанности между членами семьи или членами трудового коллектива нормальная практика. Собственно, она и обусловливает необходимость вообще объединяться в группы любого уровня. По мере роста своих доходов рассматривайте возможности найма помощников для решения каких-то задач. Иногда даже разумнее пожертвовать общей эффективностью, чем делать всё самой. Разумеется, делегируйте только те задачи, которые не связаны с вашим удовольствием или проверка исполнения которых не займёт слишком много времени, а то получится, что вы и деньги помощнику отдали, и собственное время не сберегли. Девятое. Не ставьте себе невыполнимых задач. Ваш месяц, неделя, день должны быть спланированы таким образом, чтобы это не просто было физически возможно выполнить, но выполнить без ущерба для отдыха и сна. Никакого супергероизма никогда. Именно таким способом вы и станете супергероиней, у которой все дела ладятся и все задачи вовремя решаются. 10. Сначала беритесь за неотложные задачи. При прочих равных условиях выбирайте сначала менее приятную работу. В случае отсутствия настроения, вдохновения или при абсолютно равной значимости задач начинайте с самых простых пунктов. Подбодрите себя первыми галочками в списке. 11. Объединяйте в группы все однородные задачи. Например, заехать в банк можно по пути в магазин. Или необходимые телефонные звонки совершайте подряд. Или мойте посуду, пока сушатся овощи к ужину. Не распыляйтесь во множестве направлений. Например, гораздо продуктивнее сначала закончить отчёт, а потом взяться за статью. Со временем вы научитесь заниматься одновременно несколькими проектами без ущерба для себя. Но возможно, это будет лишь при уже изменившемся мышлении, спокойном и эффективно планирующем. Тогда же появится и свободный график выполнения задач. У вас вообще практически не останется дел, прямо сейчас кровь из носу, поскольку высвободившиеся время и силы позволят справляться с текучкой немного заранее. Заметили парадокс в первых двух пунктах, где я настаиваю на разделении работы и отдыха. Ведь для счастливого человека работа и удовольствие синонимы. Что же это за радостная жизнь, если треть её невыносима, а вы ждёте конца рабочего дня, когда сможете отдохнуть? Да, верно, работа не равно каторга, а отдых не равно божечки, я целый день могу не видеть эти офисные рожи и документы. Счастливый человек работает, получая удовольствие. Или хобби имеет такое, на котором может зарабатывать. В идеале мы с вами должны объединить эти понятия в одно. А странность в том, что для начала их обязательно нужно разделить. Есть задачи, которые я должна выполнять. Это научит меня планированию и целеустремленности. А есть то, что я хочу делать. Разгадка вашего идеального пути окажется в последнем, но первое поможет этого достичь. Потому мы обязательно на начальном этапе перестройки жизни разделяем отдых и работу. Смотрим на эти сферы как на равноценные и важные для себя, а уже после, осмыслив по отдельности, сможем понять их природу и объединить в общее, уже другими гранями. Теперь подробнее, как это сделать на практике. Во-первых, завести ежедневник. Во-вторых, сделать его своим главным помощником и никогда не забрасывать. В-третьих, продолжать записывать, куда вы тратите время, а не только планировать. На первой странице распишите цели и задачи на ближайший год. Это у вас получится без труда, если вы до сих пор не только читали книгу, но и составляли необходимые списки. На следующей странице сделайте такой же план, но на ближайший месяц. Большие задачи сразу дробите на маленькие. Само по себе планирование уже улучшает работу вашего мозга. Плюс к тому, для некоторых проблем найдётся решение сразу, как только они получат точную формулировку. А дальше вы просто планируете каждый следующий день. Я предлагаю поступить таким образом: каждое воскресенье вы расписываете план на следующую неделю по дням. Самые важные задачи можно помечать восклицательным знаком. В случае временных рамок, например, рабочий день, ставьте время. Если безразлично, когда именно будет закрыт вопрос, тогда время можно не указывать. Но указывайте в случае, если у вас мелких задач очень много. Ведь если вы выделите для них время, сможете выполнить, а не предусмотрите, задача так и останется повисшей. В начале освоения тайм-менеджмента я бы рекомендовала всем расписать задачи с временными рамками. Это помогает лучше спланировать день. Можно написать и 100 задач, но когда всё это делать? Взвалить на себя непомерную тяжесть – путь в никуда. Это не тайм-менеджмент, а как раз наоборот – полная разбалансировка всех функций и собственного контроля над жизнью. А если вам придется указать время выполнения, то и сам план станет более реалистичным. И еще раз повторю – в вашем плане должен быть предусмотрен отдых. Пусть это будут получасовые перерывы, или прогулка вечером, или превосходное путешествие на весь субботний день. Есть такие задачи, для которых не так уж важна дата исполнения. Завтра или послезавтра, без разницы. Лишь бы было сделано в ближайшие дни. Значит, такие задачи и пишите на любой день, примерно в середине от сегодняшнего до крайнего срока исполнения. Есть задача, которую следует выполнить именно в понедельник. Понятно, что они туда и отправятся. Расписывайте на всю неделю, а потом отмечайте выполнение. При возникновении дополнительных обстоятельств, например, какую-то задачу вы перенесли на среду, Перепишите ее на нужный день, а в понедельнике поставьте стрелочку. В полностью закрытые дни, то есть когда против каждой задачи появилась галочка «Выполнено» или стрелка «Перенесено», обводите кружочком. В воскресенье просмотрите текущую неделю. Много ли осталось незавершенных дел? Часто ли вы переносили дела, потому что просто не успевали их выполнить? Почему так получилось? Может быть, вы переусердствовали с планом? Или некоторые задачи на поверку оказались не настолько важными, чтобы исполнять их именно в эти дни, когда вы и без того были заняты. Думайте над результатами недели, планируйте следующую неделю с их учётом. Видите, что неделя получается перегруженной, так вычеркните из неё всё второтичное. Генеральную уборку вычеркните. Никто не умрёт, если стёкла в шкафу не будут блестеть. Посиделки с соседкой вычеркните, а заодно и сходить в магазин за новым пиджаком. Никуда ваш пиджак не денется, он великолепно купится и на следующей неделе. Конечно, если поход в магазин не был предусмотрен вами в качестве отдыха. В воскресном плане у вас обязательно должны быть эти пункты, помимо прочих. Составить план на следующую неделю. Подбить доходы и расходы. Если вы не делаете это ежедневно. Если у вас немного пунктов в ежедневном расписании, то достаточно самые важные из них отмечать восклицательным знаком дела, которые обязательно нужно сделать в этот день. С них и целесообразно начинать, а к остальным приступать позже. Но если пунктов у вас много, то можно ввести такую маркировку дел. С срочные дела, которые обязательно нужно исполнить в определённый срок, к нужной дате. Например, встретиться с тем-то в понедельник или во вторник выслать редактору правки до того, как сдаст в печать. В важные Дела, которые обязательно нужно закончить, но без жёсткой регламентации по времени. Например, помыть сервант в субботу приезжает дотошная свекровь. В данном случае не имеет большого значения, когда на неделе вы выполните эту работу, и только в пятницу дело переезжает в отдел срочных. СВ срочные и важные. Например, сдать отчёт директору в среду, иначе эта собака серая меня всё-таки уволит. Все остальные пункты не маркируйте никак. Тогда план дня таков: сначала выполняете SV, затем S, затем V, и только после переходите к остальным делам. Подобная систематизация очень нужна людям, не умеющим сходу расставлять приоритеты. Вы почти сразу убедитесь, что невозможно на 10 задачах поставить SV и потянуть такой график, не будучи жидкокристаллическим терминатором. А также многие дела, определяемые нами как важные, вполне могут двигаться по времени, когда возникает нечто более срочное и важное. Зато при имеющемся списке, зато при имеющемся списке вашему мозгу не придётся метаться. У него каждое утро будет чёткий алгоритм действий, которому будут мешать только SV дела, подкидываемые другими людьми. Кстати говоря, с последним станет легче справляться, когда исключительно ваши дела будут приведены в полный порядок. Если вам по прошествии 2 недель такого планирования всё ещё кажется, что вы света белого не видите, значит, либо надо обратить внимание на непродуктивные временные траты, либо снизить планку требований к себе, либо вы так и не начали делегировать часть своих обязанностей. Всему этому надо учиться. За один день подобные изменения не происходят. По моим прикидкам, а я очень медленная и инертная, Первые явные результаты от правильного тайм-менеджмента обозначатся уже через 2 недели, но полная его эффективность станет доступна через 2 или больше месяцев. К этому времени вы уже без труда будете прикидывать дела на неделю вперёд, а заодно обзаведётесь привычкой никогда не упускать траты времени из виду. Плюс именно тогда вы уже точно научитесь соблюдать баланс между отдыхом и работой, то есть появятся новые силы. Обязательно в этом плане учитывайте прокачку базы ваших знаний или навыков, которые необходимо получить для доминирующей стратегии. Да, придётся поднапрячься. Ни один выдающийся музыкант не учился музыке по 15 минут в неделю под настроение. Ни один архитектор не мог себе во время обучения позволить отлынивать от учёбы. Если у вас уже есть база, то потребуется выделять немного времени на её обновление. Если же вам предстоит практически с нуля что-то осваивать, Вписывайте эту задачу в график и выделяйте для неё время. 30 минут в день или 3жды в неделю по часу изучения предмета: иностранного языка, бухгалтерии, веб-дизайна, психологии, таргетинговой рекламы, занятия спортом, какие-то курсы дадут больше плодов, чем многочасовые нерегулярные заплывы, когда всё-таки выделилось время. Думаете, что на это нет времени и его не откуда взять, а это снова вопрос ваших приоритетов не найдёте времени, потому что по уши загружены нелюбимой работой и нудными обязанностями, так навсегда и останетесь в них загруженными. О прокрастинации следует поговорить отдельно. Прокрастинация стремление откладывать дела на последнюю минуту, невозможность сосредоточиться на текущей задаче, постоянное отвлечение на посторонние дела. Вообще-то это сложная психологическая проблема. Хронические прокрастинаторы, разумеется, успевают намного меньше, чем могли бы. У них никогда нет времени, они толком не отдыхают и не работают. Они подводятся со сроками и теряются в сложных ситуациях принятия решений. Но есть и другая сторона. Прокрастинация может быть лишь следствием накопленной усталости. Нет смысла лечить симптомы, не устранив причину. Если для вас подобное поведение типично, то управление временем именно для вас не просто способ достижения успеха. Он вам необходим, как хороший доктор Вы в первую очередь для самой же себя обязаны планировать своё время так, чтобы успевать и отдыхать, и работать, чётко разделяя между собой эти временные промежутки. Поэтому, если для вас подобное актуально, очень внимательно прочитайте следующее рассуждение, пока прокрастинация не спустила всю вашу жизнь в трубу. Достаточно ли вы отдыхаете? Предусмотрено ли на это время? И правильно ли вы отдыхаете? То есть, связано ли свободное время со сменой впечатлений, видов деятельности. Во время отдыха вы должны заниматься чем-то принципиально иным, чем во время работы. К примеру, вы работаете за компьютером. Следовательно, именно для вас компьютерная игра не отдых, а точно такой же напряжение тех же отделов мозга. Вам нужно поле вылетать на улицу гулять или записаться на спортивную секцию. Если же вы занимаетесь физическим трудом, да ещё и на свежем воздухе, Тогда вполне можете отдыхать именно за игрой или просмотром фильма. Ваша работа связана с общением со многими людьми, тогда ваш отдых где-то в тишине и одиночестве. Вам приходится много переписываться по делам в сети, тогда отдыхайте, говоря с людьми вживую. До того, как вы начнёте устранять проблему, убедитесь, что она не жалобный вопль вашей психики, а пощадя. Итак, вы обеспечили себя правильным отдыхом. Включили его в график и некоторое время его соблюдаете, не ставя больше никаких важных задач, даёте время мозгу перезагрузиться. Тогда можно идти дальше. К сожалению, прокрастинация так пагубно влияет на жизнь, что её нужно вытравливать в себе, как в доме тараканов. Лёгкие формы прокрастинации решаются обычным планированием дня. Если ставить перед собой реальные задачи и сосредоточиться на том, чтобы в конце дня по всем пунктам стояли галочки, то вам просто некогда будет отвлекаться. Расслабиться можете, но после. У каждой из нас есть вещи, которые успешно отвлекают от самых важных задач. Их надо выявить и отключить на время работы. Если вы большая любительница поболтать по телефону, отключите телефон. Если вас втягивают в коллективные сплетни, притворитесь, что очень заняты или в дурном настроении. Если вы, как я, способны уйти в пустой и бесполезный сетевой конфликт, а опомниться через 5 часов, то надо на время работы отключать интернет. Поставьте себе на телефон звуковые уведомления, если боитесь пропустить важное сообщение. А от самого ресурса отключитесь, пока не выполните поставленные задачи. Всегда есть способы решения, надо только сфокусироваться на проблеме и найти эти самые способы. Но только не переусердствуйте в этом рвении. Вы сделали работу, а мозг требует теперь погонять эльфами нежить на экране монитора. Что ж, погоняйте. В конце концов, мир кто-то должен спасти от нежити, так кто, если не вы. Дело в том, что ваш мозг за годы приучен отдыхать определённым образом. Он не перестроится сразу на отдых через прогулку по осеннему парку. Ему надо это удовольствие ненавязчиво показать, но без насилия. Да и нет большой беды ни в компьютерных играх, ни в сериалах, ни в сетевом общении. Если только вы не тратите на это больше времени, чем можете себе позволить, и если это вызывает у вас позитивные эмоции. Переходите к новому образу мышления так, чтобы обошлось без страданий. Есть ещё одна тонкость в борьбе с прокрастинацией. Вы её можете заметить за собой. Когда вы просто по привычке откладываете дела и отвлекаетесь, помогут меры, которые я привела выше. Но иногда случается другое. Человек очень продуктивен, усерден и результативен в определённых вопросах, а в прокрастинацию впадает только в каких-то отдельных сферах. Для кого-то это учеба чаще всего, для кого-то рабочие обязанности, для третьих творчество, для кого-то домашние дела. К примеру, у хозяйки вся квартира идеально чиста, но она засыпает, когда начинает чему-то учиться. Вот не идет у нее и все тут, лень какая-то накатывает. Хотя ее ленивой ни у кого язык не повернется назвать или наоборот. Женщина в карьере рвёт и мечет, за день успевает решить десятки вопросов и приструнить всех конкурентов. Но как глянет на гору немытой посуды, у неё нет ни сил, ни времени, проще отложить на потом. А бывает с некоторыми такое, что им море по колено во всём, но как только дело доходит до уроков с детьми, такая женщина мгновенно заканчивается. Этот вопрос я не просто назвала тонким, он требует всего вашего внимания к себе. Есть ли у вас лично такая сфера, которая мгновенно делает из вас лентяйку – область вашей перманентной прокрастинации? Если да, то, скорее всего, червоточина не в вас, а в самой этой сфере. Прокрастинация в этом случае вызвана недостатком мотивации. Вам просто плевать на результат, но вы мучаетесь от того, что дела не делаются. Так может, эта сфера не ваша? Вас с детства приучили к мысли, что женщина должна быть идеальна и в хозяйстве, и в материнстве, и в замужестве, и в работе. Но ведь это не так. Не должна, и вам не за что себя винить. Но обозначить для себя эту сферу стоит и задать единственный вопрос: вам хочется стать в этой сфере успешной или вы только мучаетесь в ней? Вы постоянно отвлекаетесь потому, что вы просто устали или вам вообще не интересно это дело? Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Вполне возможно, что это тревожный звоночек. Алёк, красотка, тебе не сюда двигаться надо. Пишете диссертацию 10 лет и все 10 лет страдаете? А наука это точно ваша? Не можете закончить книгу, только садитесь, как тут же мысли везде, только не в сюжете? Возможно, писательством вы просто отнимаете время у себя самой? Бесит не мытая посуда, но ещё сильнее бесит мысль её мыть. Так признайте уже, вам на самом деле плевать на чистоту посуды. Ваш путь идёт мимо раковины. Но купите посудомоечную машину и идите уже туда, где вам будет радостно. Всё лучше, чем постоянно находиться в состоянии стресса от самобичевания и невыполненных задач. Иногда прокрастинация связана с нерешительностью. Вам сложно принять решение из-за боязни ошибки. Для такого случая есть способ. Для конкретного решения представьте, что произойдёт в самом худшем варианте событий. Ваш проект провалится, вас уволят, на вас накричат, вы потеряете деньги, муж вас разлюбит и испортится отношения с кем-то, потратите много времени, а результат неоднозначный, прочее. Теперь думайте дальше, от этого самого худшего последствия вашего решения. Что вы будете делать, если это произойдёт? Вот прямо по шагам. Это уже случилось. Что дальше? Поплачьте в подушку, пойдёте искать другую работу, не купите машину, наплюёте на чьё-то мнение, выясните, что с конкретным человеком не нужно вести дел. В подробностях представьте и всё. Это уже случилось в вашей голове. Более того, в абсолютном большинстве случаев мы не шагаем по краю пропасти, и наш следующий шаг не приведёт к непоправимой катастрофе. Переживите в голове худший исход и успокойтесь. Это максимум, что с вами произойдёт. И тогда уже шагайте, вы готовы. Ещё добавлю, хотя этот вопрос касается других тем. Некоторые провалы в нашей жизни необходимы. Они как раз и заставляют переосмысливать своё место в мире. Не хочу пугать, но если вы твёрдо нацелены на путь самосовершенствования, то в ближайшем будущем вас ждёт несколько провалов и неприятных ситуаций. Жизнь должна развернуться в нужную сторону, и нередко это происходит со скрипом. Но реальные последствия вы сможете оценить лишь спустя время. Ещё раз про прокрастинацию. Сначала обеспечьте мозг необходимым отдыхом, затем спланируйте свои дела и следуйте графику. Отрубите все отвлекающие факторы во время работы. Но если некая сфера вызывает у вас хроническую прокрастинацию, то подумайте хорошенько, нужен ли вам вообще успех в этой сфере, и решайте эту проблему только в том случае, если убеждены, что её надо решать. Остановлюсь на способах оптимизации некоторых процессов. Возможно, они помогут найти вам подходящие для ваших задач или придумать решение для конкретно вашей проблемы. Слепой метод печати не просто увеличивает её скорость, но помогает потом работать, вообще не напрягаясь. Научиться ему можно с помощью специальных программ, тратя в первые 2 недели по паре часов в день, а затем по 15 минут ежедневно в течение нескольких месяцев для закрепления навыка. Если ваша работа связана с печатью текста, то инвестируйте это время, чтобы потом всю оставшуюся жизнь время экономить. Для регламентации многих действий, например, в сфере экономики, бухгалтерии, спорта и так далее, уже созданы программы учёта и планирования. На их освоение уйдёт намного меньше времени, чем они вам после подарят. С скорочтением можно научиться в среднем за 3 месяца постоянных тренировок. Если ваша деятельность связана с необходимостью читать и анализировать тонны материала, например, юриспруденция, то всего за 3 месяца вы можете обзавестись чрезвычайно полезным конкурентным преимуществом. Личный инструктор, специалист, человек с опытом решения вашей проблемы в единицу времени даст вам больше информации по сравнению с самостоятельным поиском ответов. В быту можно использовать современную технику Курсы выступления перед аудиторией или актёрского мастерства дадут вам больше преимуществ, к примеру, в политике, в образовании, актёрстве, чем годы личного опыта. Если учёба детей отнимает у вас слишком много времени, и такое общение не приносит вам удовольствия, наймите репетитора. Как видите, существует множество способов экономии собственного времени. Когда стоит выбор между тратами денег и времени, по возможности выбирайте первое. Особенно в случае, когда вы можете передать кому-то задачу, которую самой вам исполнять не нравится. Инвестируйте время в знания, по вашей доминирующей стратегии, в будущий доход, в отдых, в здоровье, в общение с приятными людьми, в позитивное настроение. Жалейте каждую минуту, потраченную на негатив или впустую. Вероятно, у кого-то из вас возникнет мысль: "Почему мы в контексте обсуждения личной свободы ставим себе рамки?" строим какие-то планы, придерживаемся графиков. Хитрая писательница названием книги пообещала нам счастливую свободу, а теперь призывает ограничивать себя в привычном времяпрепровождении, постоянно планировать и не расставаться с ежедневником. Разве это не противоположный освобождению процесс? Никаких противоречий. Информация, деньги и время не только мощнейшие ресурсы, суть силы всех успешных людей. Это ещё и главные паработители либо вы управляете этими ресурсами, либо они управляют вами. Третьего в этом противостоянии не дано. Хотите свободы? Начните с наведения порядка в том, что имеете уже сейчас. И уже сам этот порядок покажет, сколько резервов вы можете высвободить для чего-то более значимого. Не верьте на слово, проверяйте на себе. Казалось бы, основные правила управления временем и личными финансами изобретены давно, Сотни тысяч людей знакомы с ними по вебинарам, курсам и подобным пособиям. А грандиозных успехов достигают лишь единицы. Как же так? Уверена, вы и сами можете додуматься до ответа. Знакомы и применяют на практике две совершенно разные вещи. Но есть ещё одно объяснение. Управление временем без приведения в порядок всех остальных вопросов даст только один результат. Такой человек действительно будет больше успевать, его жизнь станет проще. Вы же пойдёте дальше, поскольку мы с вами сейчас встали на путь аккумулирования всех ресурсов. Мы не упустим из внимания ни одну важную сферу жизни. Управлять временем полезная магия. Управлять временем, чтобы высвободить его на колоссальное улучшение своей жизни наглое и беспардонное колдовство с радиусом поражения на всю вашу дальнейшую биографию. Выводы: Первое. Доминирующей стратегией вашей главной цели не ставьте временных рамок. Их определяйте только для промежуточных конкретных задач. Второе. Большинство занятий нам не приносят пользы или удовольствия. Их надо убрать из своей жизни. Третье. Прокрастинация может быть следствием усталости или неправильно выбранного пути. Устраните причину прежде, чем займётесь следствиями. Четвёртое. В случае боязни принимать решения, распланируйте, что будете делать в самом худшем варианте развития событий. Пятое. Обзаведитесь ежедневником, бумажным или электронным. Приучитесь считать своё время. Шестое. Пишите всё, что вы делаете в течение дня. Оцените этот список с точки зрения пользы и удовольствия. Сократите бесполезные траты времени. Седьмое. Планируйте на год вперёд, на месяц, на неделю, на день. Восьмое. Крупные задачи делите на мелкие. Начинайте с самого простого и доступного. Объединяйте однотипные задачи в группу, чтобы сделать за один подход. Делите задачи по степени важности. Неотложные выполняйте в первую очередь. При одинаковой важности начинайте с самых неприятных. Когда не хочется ничего, делайте самое простое. Девятое. При множестве ежедневных задач маркируйте их на СВ, СВ, всё остальное Выполняйте именно в этом порядке. Во время работы устраните, отключите все отвлекающие факторы. 11. В вашем графике должен быть предусмотрен отдых, по роду деятельности противоположный вашей работе. 12. Управление временем, как и управление финансами, должно быть подчинено вашей доминирующей стратегии. Вы не просто что-то делаете, вы знаете, зачем вы это делаете.